Глава 3. Вот так в одно прекрасное утро перед Лоей распахиваются ворота в сказку. В этой сказке его ожидают невероятные приключения, которым не будет конца до самой осени. Он покрасит лодку, спустит её на воду и выйдет в залив, а там, забросив снасти, станет вытаскивать треску, пока не наберётся целая лодка. Потом он поведёт свой осевший под тяжестью улова корабль к берегу, где перевалит рыбу на причал и сдаст на холодильник. И так будет продолжаться всё лето, день за днём. Но чем ближе посёлок, тем яснее Лои понимает, что сейчас ему предстоит преодолеть первое препятствие на своём пути. А сколько их ещё будет впереди, мало знать, где томится в неволе принцесса. Надо ещё освободить её. А для этого нужно раздобыть сберегательную книжку, да так, чтобы никто не заметил. К счастью, дома никого нет. Можно прямо в сапогах пройти в гостиную и достать сберкнижку из ящика комода. Как он и предполагал, там написано: вклад 362 кроны 63 эре. Теперь нужно попасть в Сберкассу, прежде чем мама и отчим Пьетюр прослышат о покупке лодки. и начнут ставить препоны. Каждому ясно, что первый раз в жизни самостоятельно идти в Сберкассу страшновато. И пусть ты прекрасно знаешь, что находится она в здании кооператива. Какой с этого толк, если ты не помнишь точно двери. Сколько усилий и драгоценного времени уходит на то, чтобы по складам прочитать таблички на всех дверях в коридоре. Наконец, отыскивается и надпись Сберегательная касса. Дверь, на которой висит табличка, выглядит так внушительно, что Лои не решается открыть её без стука. "Войдите", раздаётся голос изнутри. Мальчик отворяет дверь, и сердце его начинает бешено колотиться. В сберкассе стоит, разговаривая с местными рыбаками и крестьянами, его отчим Пьетюр. "Что тебе, Лои? Отступать было поздно. Мне нужно снять деньги." сказал Лой и подойдя к столу кассира, положил перед ним сберкнижку. И много ты хочешь снять, дружище? поинтересовался кассир, раскрывая книжку. Всё до последней кроны? Да. Тем временем общий разговор прервался, и к столу подошёл Пьетюр. Что ты будешь делать с такой кучей денег, малыш? Хочу купить лодку. Лодку? Какую ещё лодку? А ладью у Гейри из Хольта. Вот заплачу 350 крон и могу забирать. А она не стоит больше. Больше 1000 крон. Откуда ж ты возьмёшь недостающие деньги? Буду летом выходить с ярусом и сдавать рыбу на холодильник. Все дружно охохочут. Не глупи, малыш. Беги со своей книжкой домой и клади её на место. Но это же мои деньги, и я объяснил, зачем они мне нужны. Я собираюсь... Давай не будем. Делай, как тебе говорят. Почему мне нельзя взять 350 крон, чтобы купить лодку? Я обещал Гейре принести деньги сегодня. Ну ладно, не глупи. Ты слышал, что я тебе сказал? Бери книжку и топай домой. Пьетюр распахнул дверь. Их взгляды на секунду скрестились, Потом Лоис схватил книжку, которую отчим держал в руке, и выскочил из комнаты. Промчавшись по коридору, он в несколько прыжков преодолел лестницу и перевёл дух только когда очутился на улице. Затем он пустился бежать к пристани. При виде стоящего у причала слейпнера, Лоис с горечью понял: на ловь сельди его, конечно же, не пустят. Человеку никогда не разрешают делать то, что ему больше всего хочется. Он бежал, с трудом сдерживая слёзы. Его обволакивала ненависть к Пьетру и вообще ко всем взрослым, которые ни в чём не разбираются, но обязательно хотят командовать. Он пробежал мимо холодильника, мимо рыбачьих сараев и остановился у самой кромки берега. Тут он бросился навзничь рядом с огромным валуном и дал волю переполнявшим его отчаянию и досаде на мир взрослых. Лои с давних пор находил на берегу приют во всех жизненных невзгодах. Здесь можно было выплакаться так, чтобы никто этого не слышал. Никто, кроме отца. Именно здесь мальчик чувствовал себя ближе всего к нему. Отец Лои покоился на дне морском и слышал каждое слово, обращенное к нему с берега. Если у Лои бывало скверно на душе, если ему казалось, что его обидели... Достаточно было опуститься на колени у полосы прибоя и погрузить руку в прохладную воду. Тотчас к нему протягивалась надёжная рука отца и выводила его на верный путь. Всё живое берёт начало и находит свой конец на морском берегу. Лои было всего 3 года, когда погиб отец. С севера внезапно налетела буря. Отцовский бот не вернулся к берегу, и вечером жители посёлка вышли на поиски. Из-за сильного ветра они были вынуждены связать лодки, чтобы их не унесло в море. О том, как искали отца, Лои рассказал его дядя, Кобби. Ни отца, ни его напарника так и не нашли. Где произошло несчастье, осталось неизвестным. В последний раз рыбаков видели, когда их бот направлялся к берегу. Не проходило дня, чтобы Лои мысленно не обращался к отцу. Особенно тяжело ему было от того, что он почти не знал отца, не помнил, как тот разговаривал, как смеялся, как вёл себя за столом. Впрочем, один эпизод всё же сохранился в его памяти. Отец спускал на воду бот и, подхватив двухлетнего Лои, посадил его на моторную кабину. Там Лои и сидел, пока отец на вёслах подводил бот к причалу. Вероятно, у судна тогда отказал мотор. Этим воспоминанием мальчик дорожил словно бесценным сокровищем. Особенно часто он призывал его на помощь по вечерам, когда лёжа в постели, долго не мог заснуть. Мысли об отце отгоняли тревогу, и тогда ему не нужно было проверять, дома ли мама. Хотя воспоминания Лои были довольно туманные, отец, казалось, всё время присутствовал рядом. Лои то и дело слышал о том, как он похож на отца: те же глаза, рот, лоб, даже походка та же. Увидел тебя и почудилось, будто твой отец идёт, живой и здоровый. Ты я смотрю, начинаешь всё больше смахивать на своего отца. Подрастёшь, будешь вылитый отец. Эти слова согревали мальчику душу. Лои знал, что все уважали отца за отвагу и снаровку. Такого искусного и удачливого рыбака надо было поискать. И Лои стремился походить на отца не только внешне. Он хотел стать хорошим рыбаком, заставить заговорить о себе. Хотел заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти отца. Если хвалили его, он относил эти похвалы и к своему отцу. Выплакавшись, Лои уселся на камень у самого прибоя и привычным движением опустил руку в воду. Потом отыскал вдали, на поверхности моря, точку, где по его представлению покоился отец. С тех пор, как мама объяснила мальчику, что Бог живёт на небесах и слышит каждое обращённое к нему слово, Лои казалось вполне естественным посылать свои молитвы вглубь моря. Ведь если слова доходят до кого-то вверху, на небе, они должны быть слышны и в морской пучине. Честно говоря, Лои не верил, что отец вознёсся на небо. Так что в мамином присутствии он молился Богу, устремляя взор ввысь, а наедине с собой просил помощи у отца, глядя при этом в море. Он скрывал от мамы, кому молится, боялся, как бы она не расплакалась. Однажды Лой и его сестрёнка Сигурн долго не могли вечером заснуть. Вдруг из кухни донёсся плач. Они побежали туда и увидели маму, которая шила им к Рождеству одежду. Мама, что с тобой? Но мама не отвечала, только заливалась слезами. Сигурн забралась к ней на колени и тоже заплакала. Что случилось, мама? всхлипывая спросил Лой. Ничего, сынок. Просто я вспомнила папу. После этого случая он старался при маме не говорить об отце. Сидя на камне с опущенной в воду рукой, он чувствовал себя одиноким и затерянным в этом огромном мире. Сегодня он обманулся в двух своих главных надеждах. Радость, переполнявшая его с утра, сменилась озлоблением. Папочка милый, пожалуйста, помоги мне купить оладью. Я обещаю быть очень осторожным, если Болше Лои не смог вымолвить ни слова. Он совсем сник и только ронял слёзы на зажатую в руке сберкнижку. Лои и не заметил, как пролетело время, но, видимо, уже перевалило за полдень. потому что он здорово проголодался. Скрепя сердце, Лой отправился домой. По дороге он то и дело останавливался, заглядывал в сберкнижку и снова закрывал её. Наверное, такого ещё не бывало, чтобы у человека были в сберкассе деньги, а ему не давали их получить. В кухне сидели за столом брат Лоя, Герман, и отчим Пьетр. Они уже поели и теперь слушали по радио последние известия. Не отвечая на мамино приветствие, Лои прошёл прямо в комнату и положил сберкнижку на место. Пускай лежит, пока не протухнет. Он против обыкновению долго и тщательно мыл руки, потом тоже сел за стол. В кухне царило молчание, но Лои чувствовал, что все взгляды прикованы к нему. Пётюр, конечно, уже насплетничил Я слышал, ты собираешься купить лодку, сказал Херман, ковыряя спичкой в зубах. Не твоего ума дело, огрызнулся Лои, из глаз которого готовы были опять брызнуть слёзы. Что такое, дружище? С тобой нельзя уж и о деле поговорить. Лои, обратилась к нему мама. Пётр нам рассказал, что ты приходил в Сберкассу и хотел снять с книжки деньги. Мне казалось, ты понимаешь, что тебе ещё рано ими распоряжаться. Я решила сама позвонить в Хольт, Гейри. И тут выяснилось, что ты его убедил, будто я все знаю. Это правда? Да, но тебя не было дома, когда я хотел попросить. Зачем, скажи на милость, восьмилетнему мальчику лодка? Перебила его мать. Неужели ты думаешь, мне не хватает того, что ты целыми днями околачиваешься на пристани? Теперь тебе еще приспичило выходить в море? Коль скоро мама заводила речь о пристани, Никакие доводы на неё не действовали, это знали все. Тут уж самое лучшее было помалкивать. А может, Лои всё-таки безопаснее ходить на оладье, чем на каком-нибудь другом судне, а? невозмутимо заметил Пьетюр. С гребной лодкой он, если постарается, должен справиться. На жаль только, что его совершенно не тянет в море, засмеялся Герман. Ну да, поторопился возразить Лои. Меня только туда и тянет. Пожалуй, на собственной лодке его можно будет отпускать в море, продолжал словно сам с собой рассуждать Пётюр. Почему же мне тогда нельзя снять деньги и купить лодю? Послушай, братишка, давай мы с тобой вот как договоримся. Я одолжу тебе 500 крон, которые ты можешь вернуть с уловов. Если Пётюр добавит ещё 500, ты сразу расплатишься за лодку, а сберкнижку трогать не будешь. «Как ты относишься к такому предложению?» Лои недоверчиво посмотрел на Хермана, потом на Пьетюра с мамой. «Значит, можно? Мне можно купить оладью?» «Уж и не знаю», — со вздохом проговорила мама. «Но тогда ты должен обещать, что будешь очень осторожен. Я тебя всегда прошу беречь себя. Ты же знаешь, как...» «Пьетюр, ты доложишь пятьсот крон?» «Конечно, почему бы мне тоже не заделаться с судовладельцем?» Со смехом отвечал Пьетюр. «Можешь заодно заняться рыбной ловлей, чтобы Лое не пришлось выплачивать долг еще и тебе», сказал Херман. На Лое словно столбняк напал. Он больше не слышал, о чем говорят вокруг, не видел тарелки, стоявшей у него под носом. С самого утра его точно осоку на ветру мотало из стороны в сторону, от радости к горю. Но вот последний порыв пронёсся мимо, и ветер наконец стих. Когда Клой подошла мама и что-то сказала ему, он вскочил со стула и бросился ей на шею. Слёзы, которые полились в этот раз, были слезами не горя, а его сестры радости.